Максим Зарецкий. Хранитель. Книга вторая. Глава первая. Делаю плавное движение вперёд, природная энергия закручивается внутри. Удар. Колыхание воздуха передо мной, и он тут же беззвучно взрывается идя характерными волнами. Замираю, ощущая опустошение. Сегодня у меня единственный выходной, удалось позаниматься больше пяти часов. Отличный результат, я понемногу научился контролировать природную энергию этого места. Мария не обманула, сила этого осколка мира оказалась настолько плотной, что ощущалась даже кожей, вот только всё оказалось не так просто. Вздохнув, я мысленным усилием снял иллюзорный купол, прикрывающий меня от взоров непрошенных гостей и магов, обеспечивающих защиту окрестностей лагеря. За последнее время из-за постоянной практики я довольно прилично продвинулся в искусстве иллюзий, особенно когда создавал золотое ядро и теперь с гордостью мог сказать себе, что сравнялся в этом с некоторыми наставниками школы меча. Жаль, что иллюзорные практики не были тем, на чем фокусировалась школа. В моей памяти находилось лишь несколько общих для всего мира боевых искусств трудов, а также кое-какие наработки нескольких мастеров школы. Вздохнув, я направился в сторону лагеря. Местность тут была безопасна и много раз проверена магами университета самого высокого уровня. Но все равно отходить далеко от лагеря – это риск. Не будь у меня духовной метки, пришлось бы сидеть в палатке, заниматься медитацией и осторожно практиковать внутренние техники. А так вышло все просто замечательно. Знаю только, что раскидай перед началом практики метки и установи иллюзорный барьер. И все, можно тренироваться. Теперь осталось только полностью разобраться с природной энергией этого ничейного осколка, оставшегося от некогда единого мира. После памятного сражения с Тёмным прошло уже больше трёх недель, а я всё ещё находился в ожидании его повторного визита. Вот только он всё задерживался. Скорее всего, Тёмный уже покинул пояс, опасаясь преследования с моей стороны. Но тут я мог лишь предполагать. Администрация университета вышла на меня с вопросами на следующий день. По записям с камер наблюдения они видели лишь, как я покидаю территорию кампуса рано утром. Мне точно известно, что систем наблюдения вместе нашего с темным сражением было не так много. А те, что имелись, я спутал с помощью упростейших иллюзорных массивов в первые дни практики. Не хотелось, чтобы за мной наблюдали. Таким образом, кроме нарушения режима кампуса, предъявить мне по факту было нечего. А это и проступком-то назвать сложно. Многие студенты оставались на ночь в университете, когда готовились к каким-то сложным экзаменам по магии. Благо, все эти разрушения, устроенные мною и темным, касались только парковой зоны, из-за чего сам инцидент и его расследование не вышли за пределы университета. Минус, впрочем, тоже был. Меня заметили и взяли на карандаш. По признанию одного из преподавателей, расследовавших инцидент и пытавшихся на меня таким образом надавить, я оказался в шаге от отчисления. Довольно неумелая попытка, как по мне. После того, как страсти немного улеглись, а я смог окончательно восстановиться и привыкнуть к своим новым силам, связался с Заславскими и согласился на их предложение сопровождать Марию в экспедиции. Это окончательно сняло все вопросы ко мне со стороны администрации университета, а местности, искореженную сражением с темным, привели в порядок в тот же день, вот только практиковаться там уже было невозможно. Природная энергия оказалась загрязнена минной силой тёмного. Неприятно, конечно, но тут уж ничего не поделать. Как я понял, помимо опасности со стороны одержимых, Александр Михайлович Заславский опасался, что внутри клана есть кто-то, желающий смерти Марии. Правда, это были лишь мои предположения. Никто не собирался делиться со мной сведениями касательно распри внутри семьи. Но и иного объяснения, зачем еще просить помощи кого-то со стороны, у меня не было. Жалел ли я, что залез во внутрисемейные разборки? Лишь отчасти. Во-первых, щедрость великой семьи оказалась куда выше, чем мне думалось вначале. Мало того, что меня обеспечили всей необходимой экипировкой, недешевой, нужно сказать. Так еще и заплатили солидный аванс, который я практически полностью перевел маме. Несмотря на то, что с работой у нее в последнее время все наладилось, тянуть меня и сестру в одиночку ей все еще было непросто. Во-вторых, и, пожалуй, это было главным, Мария не обманула меня насчет необычной природной энергии в экспедиции. Ее плотность и насыщенность вызвали откровенное удивление. Такого я не видел даже в местах силы мира боевых искусств. Как минимум два подобных места находились на территориях, принадлежащих школе меча, и им было далеко до природной энергии в экспедиции. Можно предположить, что где-то в этой области, скрытой многие годы, находилось нечто генерирующее огромное количество этой самой природной энергии. Какой-то артефакт или что-то подобное. Так, на навскидку, трудно сказать. В библиотеке школы лишь вскользь упоминалась пара похожих случаев. Впрочем, пока торопиться с выводами не стоит. Как я понял, у пояса в планах было полное изучение вновь открытых территорий. Слишком уж сильно мы нуждались в ресурсах, и я рассчитывал, Помимо обучения в первом магическом, как можно больше времени проводить здесь. Это место для меня сейчас самая большая удача. И в этой, и в прошлой жизни. Впереди показался простой чистокол лагеря. Конечно, главной защитой здесь все же были множественные магические щиты разного уровня и размера, а чистокол просто не позволял забредать в лагерь диким животным. К слову о животных, из-за влияния богатой природной энергии здесь произошло то, что часто случалось в мире боевых искусств – появление чудовищных зверей. И это еще одна причина, почему новая территория оказалась для пояса самым настоящим закровищем. Шкуры, мясо, кости – все это было редкими и важными магическими реагентами, нужными поясу. А еще с чудовищных зверей падали небольшие духовные ядра. Они были мало полезны магам, чего не скажешь о практиках боевых искусств. Если знать и понимать хоть что-то в алхимии, эти небольшие сферы, похожие на черные жемчужины, способны усилить даже самого слабого практика, помочь ему в развитии и даже исцелить смертельно раненого союзника. В этот момент я почувствовал, как по мне прошлись магическим взглядом. Это походило на едва ощутимое дуновение, но я уже успел научиться определять внимание магов. Дозорные в лагере не спали. Меня проверили, рассмотрели и в буквальном смысле разобрали на атомы. В лагере сейчас находилось несколько магов-преподавателей уровня владыки. Они отвечали за безопасность студентов и справлялись со своими обязанностями хорошо. Пускай нас никогда не сопровождали действительно сильные маги во время поисковых выходов, но как-то так выходило, что в случае даже самой минимальной опасности один из магистров непременно оказывался рядом, не вмешивался, но контролировал ситуацию. Для большинства студентов это было тайно, но я-то умел чувствовать изменения в природной энергии и многое видел. Возле у входа в лагерь меня ненадолго остановили, проверяя уже с помощью какого-то прибора. Что он там выявлял, понятия не имею, но каждый раз при уходе его использовали на входящем. Сам лагерь представлял собой идеально ровный круг диаметром в несколько километров. В его середине располагались деревянные одно- и двухэтажные постройки, укрепленные все той же магией. Там жили разведчики пояса, лекари, маги, работающие с найденными артефактами, оценщики-кладовщики и много кто еще. И там же находилось то, вокруг чего и строилась вся экспедиция. Портал, поддерживаемый архимагами в непрерывно рабочем состоянии. Через него каждый день проходили тысячи грузов, отправляющихся в поезд, а также сотни людей, направляющихся в экспедицию, чтобы присоединиться к лагерю. В общем, центральная часть лагеря была хорошо обустроена со всеми удобствами и прочим. Чего нельзя сказать об окраинах, там, где жила большая часть студентов. Несмотря на высокое положение многих, это мало волновало руководство лагеря. Здесь находился самый настоящий палаточный городок со всеми вытекающими проблемами. Студенты Первого Магического, а позже и других университетов принимали эти решения как должное, в том числе и наследники самых влиятельных семей. Большую часть светового дня все тратили на поиски и изучение зачищенных от отварей территорий. Иногда в составе групп, но чаще всего в одиночку. Мария всегда действовала в составе группы из нескольких сильных студентов четвертого курса, а я должен был ее сопровождать во всех вылазках за пределы лагеря. За все время моей работы телохранителем ничего опасного так и не произошло. Зато спутники Марии чуть ли не каждый день демонстрировали мне своё пренебрежение. Похоже, их сильно раздражал тот факт, что в группе находился первогодка, да ещё и простолюдин. Мне, правда, было плевать на их мнение. Главное, это работа, а я её старался выполнять на совесть. Безобидное шипение идиотов мне никак не мешало. Андрей? Один из проверяющих приветливо мне кивнул. «Сегодня ты что-то задержался». «Задержался, да уж. Каждый бы день так задерживаться», — мысленно проворчал я вслух же, ограничившись лишь вежливой фразой. «Подышал свежим воздухом». Проверяющий и понимающий усмехнулся. «За время, пока я находился в экспедиции, уже успел примелькаться здесь». Выход из лагеря нам никто не ограничивал, и многие студенты пользовались этим, пытаясь исследовать руины и развалины неподалеку, даже в свободное время. Хоть там такое ощущение, уже все возможное давно выгребли. Я двинулся в сторону палаточного городка. Следовало навестить Марию. Сегодня она должна была заниматься практикой внутренней силы, и сейчас, скорее всего, Старательно закрепляла технику, которую я ей недавно дал для изучения. Благодаря невероятно насыщенной природной энергии, ей удалось значительно продвинуться в укреплении тела и начать подготовку к прорыву к малой ступени укрепления духа. «Эх, сюда бы Макса или детей из приюта!» мелькнула у меня мысль, пока шел к нужной палатке. Для них это место могло бы стать настоящей золотой жилой, даже с учетом всех проблем с базой. Уже когда углубился в палаточный городок, почувствовал на себе несколько взглядов. Не сказать, чтобы у них ощущалась какая-то враждебность, но раздражение было точно. Первокурсник, используя свои связи, умудрился попасть в экспедицию и постоянно ошивался возле одной из наследниц уважаемой семьи еще и простолюдин. К тому же студенты из группы Марии молчали, рассказывая обо мне много чего. Я уже привык ко всем этим взглядам и особо не обращал на них внимания. Смотрят и смотрят. Главное это то, что взглядами все и ограничивалось. В экспедиции действовали строгие правила, и наказание за конфликт очень сурово поэтому, кроме нескольких откровенных провокаций, ко мне особо не лезли. Марию я обнаружил там, где и рассчитывал, в её палатке. Вот только занималась она сейчас отнюдь не техникой. И, судя по довольно эмоциональному голосу говорившего с ней человека, он уже давно пытался убедить девушку. Кстати, голос мне был хорошо знаком. «Костя. Собственной персоной». «Подумай сама!» — воскликнул он. «Его не должно быть здесь! Это знаешь ты, это знает весь лагерь. Таким, как он, здесь не место!» «Ну надо же! Похоже, речь-то идет сейчас обо мне!» Я усмехнулся, остановившись возле палатки Маши. С Костей я столкнулся, кажется, на первый или второй день своего пребывания в экспедиции. Этот парень тогда закатил знатный скандал, рассказывая, что я мошенник и являюсь первокурсником. Такой ор поднял, что пришлось вмешаться Марии и одному из старших магов семьи Заславских. И вот сейчас он, видимо, пытается уговорить Марию меня отправить обратно. Его враждебность ко мне начинает уже откровенно раздражать. Андрей здесь, и все согласовано. Спокойный даже скорее... Ледяной голос девушки прервал поток слов Кости. «Я это сказала тебе в первый наш разговор и повторю еще раз. А теперь прошу удалиться из моей палатки, повторять я не буду». Я ощутил, как в голосе Маши появились стальные нотки, а природная энергия всколыхнулась, явно демонстрируя внутренний гнев девушки. «Ладно, хорошо, но я прошу тебя быть с ним внимательным». Этот мошенник говорит одно, а думает другое. Ему нельзя доверять. Но ну, надо же, и это говорит импат. Видимо, я все-таки перегнул палку тогда при первой нашей встрече. Знал бы только заранее, что такие люди существуют в этом мире, и можно было бы обойтись без этих проблем. Полок палатки колыхнулся, и я нос к носу столкнулся с костью, выходящим из нее. В его глазах вначале появилось удивление, которое уже через миг переменилось на злость. «Подслушиваешь?» — угрожающе спросил он. «И думать не смею», — честно ответил ему, стараясь подавить свою обычную усмешку. Молодое тело каждый раз пыталось провернуть что-то такое. В прошлом мире я всегда гордился своей невозмутимостью. А здесь оставаться спокойным получалось далеко не всегда. Видимо, внутри меня всё же усмешка осталась, так как эмпат вдруг покраснел точно помидор. В его глазах злость сменилась яростью, а сам он медленно потянулся к клинку на поясе. В экспедиции такие носили почти все аристократы. Но рука мгновенно замерла, Костя хоть и был зол, но идиотом не являлся, помня о том, какое наказание может быть за конфликт в экспедиции. Ты пожалеешь об этом. Наконец заявил он, и, не объясняя, о чем там могу пожалеть, направился прочь. Скачутью дорога. Мелькнула у меня мысль: ох уж эта местная аристократия.